Так силен был в то время дух общности клана, и так соблазнительно было приобрести крепких и отважных приверженцев, то, что у шотландцев называлось порядочными людьми, что представитель благородного семейства Перт соизволил открыто взять Грегоров под свою эгиду и выступил на суде в качестве их покровителя. Так, по крайней мере, сообщил автору покойный Роберт Мак-Интыш, эсквайр и адвокат. Впрочем, возможно, что это произошло не в 1736 году, при первом судебном разбирательстве, а позднее. Робин Оук некоторое время служил в 42-м полку и принимал участие в битве при Фонтенуа, где был ранен и взят в плен. Он был обменен, вернулся в Шотландию и вышел в отставку. Позднее он открыто появился в стане Макгрегоров и, невзирая на то, что был объявлен вне закона, женился на дочери Грэма из Дренки, довольно состоятельного джентльмена. Жена его умерла несколько лет спустя. Вскоре после этого Макгрегоров снова призвала к оружию восстание 1745 года. Роберт Макгрегор из Гленкарныха, общепризнанный глава всего рода и дед сэра Джона, которого клан принял своим вождем, собрал полк Макгрегоров и встал под знамена кавалера. Однако склонная к независимости племя Киар Мора, во главе которого стояли Гленгайл и его родственник Джеймс Рой Макгрегор, не примкнула к полку своего клана, а временно, впредь до прибытия из Франции Уильяма Макгрегора Драммонда из Болхалдина, которого они считали главой их ветви клана Алпайн, присоединилась к отрядам номинального герцога Перта. Чтобы скрепить союз, Джеймс по обычаю горцев отказался от имени Кэмпбелл и принял имя Драммонда в честь лорда Перта. Его называли также Джеймс Рой по отцу и Джеймс Мор, то есть Большой Джеймс, за высокий рост. Его отряд, собранный из остатков банды, его отца Роба, развил бурную деятельность. С какими-нибудь двенадцатью молодцами сыну Ропроя удалось захватить и сжечь во второй раз форт Инверснейт, сооруженный именно с целью обуздать Макгрегоров. В точности неизвестно, какое воинское звание было присвоено Джеймсу Макгрегору. Сам он называет себя майором, а кавалер Джонста называет его капитаном. Он, вероятно, был чином ниже Глунду, своего двоюродного брата но деятельный и смелый нрав возвысил его над всеми его родными братьями. Многие из его сподвижников были невооружены, нехватку ружей и сабель он восполнил резаками кос, насаженными торчком на косовище. В битве у Престонпинса Джеймс Рой отличился. Горцы из его отряда, говорит кавалер Джонстон, своими косами нанесли противнику большой ущерб. Они подсекали ноги коням, а всадникам спарывали животы, Макгрегор был смело бесстрашен, но в то же время своенравен и чудаковат. Бросившись с отрядом в атаку, он получил пять ран, из них две огнестрельных. Пули прошли на вылет. Вытянувшись на земле и опираясь на руку, он громко закричал горцам своего отряда «Ребята, я еще жив! Я, черт возьми, увижу, если кто из вас не выполнит свой долг!» Сражение, как известно, было быстро выиграно. Из любопытных писем Джеймса Роя явствует, что в этом деле он получил перелом берцовой кости, но, несмотря на это, присоединился к армии с шестью своими отрядами и участвовал в неудачной битве при Колодане. После этого поражения клан Макгрегоров слил свои силы в один полк и не рассеивался до возвращения на родину. Джеймса Роя принесли на носилках, и ему без особых затруднений разрешили поселиться вместе с братьями в стране Макгрегоров. Джеймс Макгрегор Драммонд, наравне с более значительными деятелями, был обвинен в государственной измене, но он, видимо, вступил в сношение с правительством, так как в указанных выше письмах упоминает об охранной грамоте, полученной им в 1747 году от вице-президента Верховного Суда и служившей ему достаточной защитой от милиции. Об этом говорится в одном из писем довольно смутно, однако, подкрепленное позднейшими происшествиями, Это обстоятельство наводит на подозрение, что Джеймс, как и его отец, умел служить и нашим, и вашим. Когда смута в стране утихла, Макгрегоры, подобно лисам, ускользнувшим от собак, забились в свои старые норы, где их никто не трогал. Но одно жестокое преступление, совершенное сыновьями Роб Роя, навлекло, наконец, на их дом карру закона. Джеймс Рой был женат и имел 14 детей. Брат же его, Робин Оук, овдовел, И было решено, что он попробует приобрести себе состояние, похитив какую-нибудь состоятельную женщину из Нижней Шотландии, и женившись на ней, если понадобится, так силой. Мысль о насилии такого рода не так возмущала умы полудиких горцев, как можно было ожидать, при той учтивости, какую они неизменно оказывали представительницам слабого пола, когда те входили в их собственную семью но по их понятиям они жили в состоянии войны, а на войне, со времени осады Троя и со дня, когда привиза пала, женщины-пленницы были для нецивилизованных победителей наиболее ценной частью добычи. Богатому гибель – красивая пощада. Нам не нужно ссылаться ни на похищение Сабинина к... Они на сходный случай, описанный в книге «Судей», для доказательства, что подобные насильственные действия совершались достаточно часто. Такого рода предприятия были настолько обычным делом в горной Шотландии, что они составили предмет множества песен и баллад. Летописи как Ирландии, так и Шотландии подтверждают, что такое преступление совершалось сплошь до рядом, в наиболее беззаконных частях обеих стран. И если женщина приглянула смелому человеку из хорошего дома, имевшему горсточку преданных друзей и убежище в горах, ей ничего не оставалось, как сказать «да». Более того, сами женщины, казалось бы, наиболее заинтересованные в неприкосновенности слабого пола, привыкли, особенно в низших слоях, смотреть на такие замужества, как на то, что сейчас называют «обращением милой Фанни», а вернее бы сказать «обращением дональда с милой Фанни». Не так давно одна почтенная женщина и отнюдь не из низшего класса общества резко отчитала автора, когда он позволил себе осудить поведение Макгрегоров в этом случае. Незачем, заявила она, предоставлять невесте свободу выбора, «В былые дни самыми счастливыми были браки, совершавшиеся на скорую руку, и в заключении она меня уверила, что ее собственная мать никогда не видела ее отца, до той ночи, когда он привез ее из Леннокса вместе со стадом крупного скота в 10 голов, а не было пары счастливей по всей округе». Джеймс Драмман с братьями, придерживаясь того же мнения, что и старая знакомая автора, При обсуждении вопроса, как бы поправить расстроенные дела своего клана, решили закрепить за братом богатство через выгодный брак и для этого женить Робина Оуга на некой Джин Кей или Райт, женщине лет 20, овдовевшей месяца два тому назад. Ее собственность оценивалась всего в 16-18 тысяч мерков, но представляла для этих людей достаточный соблазн, чтобы склонить их на тяжкое преступление. Несчастная молодая женщина жила вместе с матерью в собственном доме в Эдинбилле, в приходе Балфрон, графство Стерлинг. В ночь на 3 декабря 1750 года сыновья Роб Роя с Джеймсом Мором и Робином Оогом во главе ворвались в дом, где проживал предмет их притязаний, и, пригрозив ружьями, саблями и пистолетами мужскому составу семьи, нагнали страху на женщин угрозой взломать дверь, если им не выдадут Джин кей «Так как брат его молод», — слова Джеймса Роя, — «и решил разбогатеть».